Глава 11. Первыми прибыли люди. Крупным отрядом тяжело вооружённых садников пронеслись вдоль речушки, безжалостно топтая копытами боевых коней луг, где едва наметилась зелёная поросль несмелых выглядывающих ростков свежей травы. Горды веяли знамёна на упругом ветру. Надменно задирали квадратные подбородки королевские рыцари, в тон господам держались юные оруженосцы. ивалькада проскакала железной змеёй, сверкая на солнце начищенными доспехами. Небольшой обоз с припасами неторопливо трусил чуть позади. Вторыми появились ансалорские лорды. Делегация великих домов существенно наступала в количестве послам человеческих королевств и не могла похвастать чрезмерно пышным видом собственных воинов. Чёрные доспехи в пластинчатом исполнении укрывали тяжёлой фиолетовой плащ. Ножны мечей, как один, не украшали красивой инкрустацией, как случалось у некоторых вельмож из окружения Магнуса. Но внешняя скромность не обманула знающих наблюдателей. Они отлично понимали, что яркая мишура никогда не сопровождала выходцев из старых родов павшей империи. А вот характерные внешние признаки, присущие только истинным аристократам древней знати, и наличие у них на перевязи клинков показывали, что Среди посланников Тендарийской низины почти нет рядовых воинов из числа обычных людей. Куда ни брою взгляд, везде попадались фиолетовые глаза, черные, как смоль волосы, худощавые телосложения и легко узнаваемые заостренные черты лица. Для ландрийцев качественный состав ансалорцев стал неприятным сюрпризом. Слишком много среди них присутствовало рыцарей ночи. Осознание данного факта вызвало появление немалого количества холодков между лопаток у тех, кто понимал, что к чему. Объединенная мощь небольшого по численности отряда в фиолетово-глазах намного превосходила боевые возможности рыцарской конницы-властителей Тира. Если вдруг что-то пойдет не так и дело дойдет до прямого столкновения, немногие уйдут с поля встречи живыми. Следующими приехали представители магического совета. Магистр Алмера не утруждал себя сборами, прибыл с небольшой свитой приближенных. Увидев стихийников, многие из рыцарей неосознанно обрадовались, как-никак маги всегда выступали в качестве союзников, а значит баланс сил более или менее выровнялся. Однако радость продлилась недолго. Скоро стало ясно, что среди прибывших магов, кроме лидера огневиков, нет больше магистров. А рядовых чародеев насчитывалось всего ничего. Трое четверо носили цветные накидки, все остальные принадлежали к обслуге. Конечно, имелся ничтожный шанс, что кое-кто из волшебников замаскировался под слугу, но надежно это было слишком мало. Маги слишком горды, чтобы скрывать свою принадлежность к магическому сословию, и переодеваться в простолюдинов их вряд ли мог заставить даже прямой приказ старшего из магистров. Последними появились альвы. Для быстрого перемещения на далёкие расстояния лесные владыки воспользовались чарами звериной тропы. По тому также не могли похвастать большим числом делегатов. Но как и лорды первородённые решили проблему безопасности, взяв с собой лучших из лучших, как среди воинов, так и кудесников. Для удобства высоких договаривающихся сторон на небольшом возвышении выдрузили обширный крытый навес. Стены не делали намеренно, чтобы каждый отряд видел собственных лидеров ежесекундно и мог убедиться, что с ними всё в порядке и ничто им не угрожает. Однако и полной открытости тоже не было. Уловить, о чём конкретно шёл разговор и да вы участники встречи не могли. так как находились на достаточном удалении. Не таком большом, чтобы не успеть прийти на помощь предводителям, но и не таком близком, чтобы получить возможность греть уши. За исключением малых групп, особо приближенных рядом с навесом, отдаленно напоминающим шатер без боковых перегородок, никого не осталось. Это сделали тоже специально. Под пологом разместили вытянутый прямоугольный стол, расставили стулья. Мебель привез с собой в повозках предусмотрительный магнус. На небольших подставках-столиках расставили винные фрукты, там же установили бочку с чистой родниковой водой. На случай, если вдруг кто пожелает, слегка освежится после дороги. Впрочем, последняя расторопная королевская прислуга делала зря. Ни альвы, ни ансаларцы не доверяли человеческому монарху настолько, чтобы принимать из его рук еду или какое-либо питье. Слишком часто яды становились причиной гибели тех, кто вел себя чрезмерно беспечно. Об этом хорошо помнили и заранее остерегались. Когда пришло время рассаживаться, возникла небольшая заминка. Ландрийский монарх по давней привычке уселся во главе стола и сразу же понял, что ошибся с выбором места. Наст рукой красноречивоми взглядами наградили его полдуны и бессмертные. Пробормотав себе под нос что-то невнятное, король вынужденно поднялся, и недовольно покосился на Алмэра, предлагая тому сделать первый шаг. По тонким губам магистра скользнула едва заметная улыбка. Нечасто ему приходилось видеть властителя Ландрии в столь стесненном положении. Обычно он держался более вызывающе и свободно. Но высокий ранг договаривающихся сторон требовал вести себя сдержанно, соответствующий уровню встречи. Огневик не колебался долго, зад мага угнездился на ближайшем свободном стуле, стоящем у вытянутого края стола. Чуть поколебавшись, Магнус занял место по соседству. Настала очередь ансаларцев и альвов. Итак, получилось, что стихийник с человеческим королём оказались на одной стороне, а напротив усилились колдуны с первородёнными. Делегацию бывших имперцев возглавляли двое: лорд Вардис, носивший титул повелителя Долины Тёмных вод, за одно являющийся главой рода Энар, и Лидидели, возглавляющий великий дом Дэвитар. Бессмертные племена представляли трое: Вэрилана, истинный лайер, несущий свет, благословенная богиня Дану и Лаэмс Эвиа. Брат и сестра, дети главы дома из изумрудных листьев. Примечательно, что при организации встречи выдвигалось предложение обменяться заложниками для гарантии безопасности участников переговоров. Но процесс обсуждения деталей так затянулся, что в конечном итоге от него отказались. Решили ограничиться нейтральной территорией и обговоркой отряда сопровождения. Полагаю, бесполезно притворяться, никому из нас не приятно общество друг друга. Поэтому предлагаю не затягивать и сразу перейти к обсуждению повестки встречи. Взял слово Алмера. Также хочу сразу уточнить, планы четырёх стихий предоставили мне полное право говорить от их лица и принимать решения от всего магического совета. Магистр вопросительно посмотрел на Ансаларца. Лорд Вардис неторопливо качнул головой. Я и леди Дели тоже наделены всеми необходимыми полномочиями, просто сказал он. Наше слово слово всех семи великих домов. Именовало, женщина с достоинством кивнула, подтверждая сказанное спутником. Следующий испытующий взгляд предназначался Альву. Мы говорим от имени Вечного леса, спокойно сообщила Верелана. Наследники изумрудных листьев молчали умикевками, поддержали единственного их компаньона и кудесницу. Магнус не стал ждать, вопрошая ещё взор магистра. Я говорю только от своего имени, буркнул он, ручаться за другие средины королевства не могу. Но даю слово, что в случае успешного завершения переговоров приложу все силы, чтобы остальные короли приняли к исполнению достигнутой договоренности. Клянусь своей короной. Принимая во внимание уровень влияния ландрийского монарха на Срединные земли, в данный момент присутствующих устроил сделанные заявления. По крайней мере, сделали вид. Сразу после вступления возникла неловкая пауза. Все ж хорошо, первым, как и в прошлый раз, очнулся магистр. Думаю, нечего терять время и лучше всего сразу приступить к обсуждению проблемы, ради которой мы здесь собрались. Тени, тяжело проронил Магнус. Но тут в разговор без церемонов влез нетерпеливый Лаем. Нам обещали мирно на капутильском плато. Может ли сначала обсудим это, безопелляционно заявил принц. Ни он, ни его сестра не хотели сюда ехать, понимая все риски, связанные с затейным мероприятием. Настоял отец повелешить отправляться в путь и представлять расу альвов на предстоящем собрании. Хитрый глава изумрудных понимал, что таким образом повысит престиж и влияние собственного дома среди других семей первородённых. Тем более остальные участники настаивали на присутствии равнозначных фигур, а другие лидеры первородённых отказались отправлять своих родственников. Он же рискнул, и теперь его дом уверенно занимал лидирующие позиции среди домов Вечного леса. И вот только Лаэму и Ивиал никакой ощутимой пользы данное действо не принесло. Другой вопрос: если вернувшись обратно, они привезут с собой не только краткосрочный перемирие и временный союз против общего врага, но и долгий мир с полным признанием новых территорий под властью бессмертного племени. Когда брат и сестра станут подлинными героями для своей расы? Действовать по принципу противостоять тварям бездык, конечно, нужно, но не помешает выторговать что-нибудь и себе. Обсудим это позже, раздражённо дёрнул Селмера. В отличие от ленаухих магистров, мало волновали стычки где-то на далёкой периферии Средних земель. Гораздо больше огневика заботили принесённые вести из пустышей. "Когда?" лаем мгновенно поддержала сестра. Варилан едва заметно поморщился, однако не вмешалась. Для неё тоже на первом месте стояли интересы детей Дану. "Позже", с нажимом повторил магистр. Магнус нетерпеливо побарабанил пальцами по краю стола. «В принципе, там нечего обсуждать. Каждая из воюющих сторон обязуется прекратить вести боевые действия, и все», нейтральным тоном объявил он. Альвы возмущенно вскинулись. «Вам достаточно дать команду своим псам, чтобы брались, и проблема будет моментально решена», ядовито выдохнула Эвиал, подразумевая объединенную армию Остра и Ковара, в настоящий момент занятую вытеснением Альвов к границам прежнего леса. Ландрийский король, активно поддерживающий в этих устремлениях соседей посрединным землям, в том числе через снабжение оружием и продовольствием и припасами, поджал губы. Что-то обещать заранее не входило в его планы. «Это абсолютно неприемлемо», — недовольно пробурчал он. «Нельзя выдвигать требования без предварительных условий. Вы первые вторглись на территорию Остера, перед этим натравив на них степняков». «Осада Сакафорса уже снята», — парировал обвинение Лаэм. Да, протянул Магнус. И, наверное, орда уже ушла обратно к себе на юг, или нет? Голос короля сочался езвительностью. Альвы молчали, крыть было нечем. Степняки и впрям вышли из-под контроля, принявшись грабить всех подряд и совершенно не реагируя на попытки как-то упорядочить военные действия. Вместо этого проклятые дикари расползлись дальше, грабя и убивая на своём пути всех встречных и поперечных. Опустошающая земля неся смерть и разорение для людских поселений. не останавливал давление ландриец. «Они принадлежат к вашей расе, вам и разбираться», скривилась Ивиал, не найдя более весомых аргументов для опровержения. Магнус онемел от такой наглости. Лорд Варди схмыкнул. Они вместе с леди Делией не вмешивались в перепалку между человеческим королем и ушастыми, предпочтя роль сторонних зрителей. Из всех присутствующих у них была самая сильная позиция. Армия Великих Домов уверенно вела наступление, и пока что никто не мог их остановить. Давайте вернёмся к главной проблеме, попросил Алнеро, бросая предупреждающий взгляд на соратника. Властитель Ландри, сердито откинулся на спинку стула. У него хватило ума не продолжать бесполезный спор, доказывая, что для наухи ведут себя слишком дерзко для того, кого уже здорово прижали. Хорошая мысль, подхватил Вардис, по губам лорда гуляла насмешливая улыбка. И для начала будет неплохо вспомнить истоки возникшей угрозы. кто сорвал вуаль и разрушил анклав теней, дав инфернальным тварям прорваться через разлом в материальный мир. Глава рода Эйнар с ожиданием уставился на магистра. В глазах великого колдуна плавали злые огоньки зарождающегося бешенства. К удивлению присутствующих, Халмера не стала оправдываться, переваливая вину на кого-то другого. Магистр твердо выдержал взгляд Ансаларца и спокойно признал. «Да, появление теней в Феллроне полностью наша вина». «Я это не скрываю и не отказываюсь. Мы совершили глупость, понадеявшись подчинить силы, о которых имели слишком смутные представления». Огневик замолчал и невозмутимо сложил руки на груди. «Хм», — Магнус обратил на себя внимание, «думаю, сейчас не слишком подходящее время искать виновных. Сделанную не вернуть. Надо думать, как устранять угрозу, нависающую над всеми». «Почему не время?» — скинул Салаем, выступая в поддержку Вардиса. «Как раз сейчас самое время». Почему бы не наказать ублюдков, виновных в начавшемся хаосе? Это не мы сломали защиту, ограждающую Феллрон от тварей бездны многие сотни лет. Да, зато вы поспешили воспользоваться моментом и принялись, где попало высаживать саженцы своего несравненного вечного леса. Последние слова неистовый произнес с нескрываемым сарказмом. Эвиал певуча сказала что-то на альвийском. Варилан и Лаэм одновременно улыбнулись. Вслед за ними это же сделала леди Делия Девитар. Лорд Вардис никак не отреагировал, так как не смог по достоинству оценить идиому на языке перворождённых, касающуюся умственных способностей некоторых представителей человеческого рода, потому что не настолько хорошо знал их язык. Магнус мрачно взглянул на шутницу. Он догадался, что она сказала что-то оскорбительное в его адрес, но ничего доказать не мог. Мало кто из людей изучал высокую речь. Мы совершили ужасную ошибку, не отказываемся от неё, проронил Алнеро. И каждый день наши люди платят за это жизнями. Вардис и Делискривили лица с одинаковым выражением презрения. Лидеры великих домов не собирались покупаться на показное раскаяние Тихиенника. Кто приказал убивать энсаларцев в Сергинных королевствах? Хлёстко спросила леди Девитар. Огневик стойко выдержал новый удар. Не переменился в лице и не вздрогнул. Зато для других сидящих за столом вопрос оказался сюрпризом. И Магнус и Альва с недоумением посмотрели на магистра, не понимая, о чем идет речь. «Вижу, совет не во все свои замыслы», — посвящает союзников, — саркастически изрек Вардис, заметив, с каким непониманием хмурился ландрийский монарх. «О чем они говорят?» — сухо осведомился Магнус, требовательно глядя на лидера кланов четырех стихий. «Не расскажете присутствующим, чем ваши люди занимались последние годы?» Лорд с ненавистью посмотрел на магистра. Агневик молчал, на этот раз не рискнув встречаться взглядом со взбешённым колдуном. Вместо него слово взяла леди Дели. Эти ублюдки посылали наёмных убийц к путешествующим ансаларцам, объяснила она. Голос женщины сочился злостью и презрением к кланам стихий, пытавшимся ослабить тендарийскую низину через такие подлые приёмы. Это правда? Король покосился на магистра и автоматически отодвинулся. Движение не осталось незамеченным. Мак посмотрел на монарха. «Жажда власти порой затмевает взор», — смиренно сказал волшебник. «Мы не святые и совершили много плохого». Огневик замолк. Магнус покачал головой. Союзник все больше подкидывал неприятных сюрпризов, выступая в крайне невыгодном свете. То защиту разлома сломают, то начнут заниматься тайными убийствами колдунов. Что дальше? Не хотелось и думать, что еще они способны выкинуть. Определенно, с этим надо будет что-то делать. Если не сейчас, то потом обязательно. С независимостью кланов пора кончать. Брать все богодельно под контроль и наводить жесткий порядок. Нужны строгие ограничения на деятельность организации чародеев. Пусть занимаются магией, а в политику не лезут. Как показали последние события, это явно не их сфера деятельности. Самое паршивое, подобное безрассудное поведение бросало тень и на Ландрию. Совет располагался в тире, чуть ли не под боком королевского дворца. Легко может создаться впечатление, будто король находился в курсе грязных делишек и стихийников. Но ведь это совершенно не так. «Я ничего не знал об этом», — Хамура заявил Магнус. Правитель самого сильного государства в Срединных землях перевел взгляд на ансаларцев на другой половине стола. И о срыве вуале я также узнал постфактум. Никакого отношения к устроенному кризису Ландри не имеет. Почувствовав, что единственный союзник уже стоит на пороге того, чтобы отказаться от него, магистр сжал губы. Чисть огневека он не стал бросаться с обвинениями в предательстве в сторону короля. Если мы сегодня не договоримся, скоро договариваться уже станет некому, тихо обронил Алмэри, добавил. Глазами разведчика в следопытов я видел, что строят тени и понимаю, к чему это приведёт. От этого нельзя будет скрыться. За столом не было наивных существ. Они допускали, что смирение властолюбивого магистра напускное. Однако данное обстоятельство не отменяло факта существования проблемы теней. Можно ругаться до бесконечности, припоминая старые обиды, а можно перевести разговор в более конструктивное русло. В конце концов, разве они не для этого и здесь собрались? Мой племянник Годфрид тоже видел врата в пустошах, неохотно выдовил из себя лорд Вардис. У меня нет причин ему не верить. Глава дома Энар сложил пальцы домиком перед собой. Предлагаю оставить разногласия между нами до лучших времён. Лаконичное предложениен с оларской стороны поддержали все. Никто вслух не говорил, что ненависть исчезла, и, скорее всего, в будущем между стихийниками и плодунами вспыхнет яростная война. Но прямо здесь и сейчас никто не хотел доводить дело до горячего конфликта. Тени. Вот кто являлся врагом. «Каждая из сторон не выстоит против твари бездны в одиночку», — подал голос Магнус. «Необходимо заключить союз». Лорд и леди кивнули, соглашаясь с королем. И, к примеру, последовал магистр. Дольше всех колебались альвы, но и от них в конечном итоге последовали вялые кивки. «Предлагаю объявить мир», — продолжил ландрийский правитель, — «без всяких дополнительных условий, без каких-либо обязательств. Военные действия должны быть прекращены немедленно». На этот раз качание головами в перворожденных вышло куда энергичнее. Для них каждый день мира означал, что саженцы вечного леса будут прорастать на Капутильском плато без угрозы оказаться выкороченными и сожженными. Другие тоже не возражали против остановки кровопролития. Даже ансаларцы согласились, хотя положение армии семи великих домов пока что выглядело самым выигрышным. «Все это, конечно, хорошо», — снова взял слово лорд Твардис. «Но что делать дальше? Судя по рассказам разведчиков и Готфрида, твари уже вовсю готовятся открыть проход в бездну. И я говорю не о простом проколе диаметром в ладонь взрослого человека. Речь идет о гигантском провале шириной в Добрую Лигу. Этого ни в коем случае нельзя допустить, — негромко вставил Алмер и уточнил. — Полноценного открытия врага. Магнус взглянул на огневика. — Почему? Какие будут последствия? — Ужасными, — ответил маг, не вдаваясь в подробности. Вместо него это сделала Леди Делия. Развертка разрыва в пласте реальности такого масштаба вызовет необратимые последствия. Трудно предсказать точно, но, скорее всего, дело закончится полным уничтожением мира в привычной для нас форме. и в таком развитии событий живых фэлрони не останется. Погибнут все. Вообще все, переспросил Магнус. А если уплыть за океан за Бвине? Бесполезно. Расстояние не будет иметь значения. Король мрачно уставился в поверхность стола. Какие ещё есть варианты, осведомился Верелана. Наступила тишина. Лорд Вардис по очереди оглядел Магнуса и Элмера. "Полагаю, вариант только один. Не допустить окончания строительства врат", сказал он. Огневик молча поддержал главу рода Энар. Ландрийский монарх задумчиво почесал подбородок. "Предлагаете устроить поход в пустыши?" не спросила, а скорее констатировал король. Все трое альюхни призовольно вздрогнули. Кому, как не перворождённым, видевшим проклятие Западного леса своими глазами, знать, насколько опасной могла быть бывшая метрополия павшей империи. "Это безумие", тихо выдохнула Ивиал. Вардис обернулся к Альвике. "Можете предложить что-то лучше?" Девушка промолчала. Никому не нравилась идея похода в мертвые земли, но выбора и впрямь не оставалось. Вопрос ставился просто. Либо они что-то делают с тенями их порталом во владение разрушительного хаоса, либо последний уничтожают Фелрон. Вместе со всеми населяющими его расами. Значит, договорились, негромко резюмировал Магнус, не дождавшись других идей. Собираем совместную армию и выдвигаемся в пустоши.